Вот 5 долларов. Дверь ломать буду я сам. Когда ты раздобудешь лом, получишь еще столько же. Ладно. <смех> Попробую. Давай, давай. Э, вы слышите? Да мне уже трудно дышать, но слышу я хорошо. Э, вы, вы знаете, все будет в порядке. Умоляю, скажите мне хотя бы, как это называется? С Нет, нет, нет. Вот то, что вы играли. А, это? Горюю с самого рождения. Её играл ещё мой дедушка. А, знаете, это не годится. Вечная тоска любви. Вот как мы это назовём. Что скажете, а? Послушайте, вы маньяк? Или притворяетесь? Кто, я? Что, что значит я притворяюсь? Я вполне официально представляю собой Чикагский филиал международного объединения по узыки Вот моя визитная карточка. Ну-ка, ловите. Поймали? Поймал. Ну? Мистер Говард Этексон. Эткисон, Эткисон, Эткисон. Да, Эткисон. Ну, э, э, э, ну как, как что? А теперь назовите себя. Ну я Джерри Финн. Джерри Финн. Знаете, годится, годится. Э, через три дня ваше имя будет повторять вся Америка. Вся. И вы устанете считать доллары. Да-да-да-да. <саля> <саляк> <саляк> вы, вы знаете, вы вы знаете ноты, а? Да. В общих чертах! Вы знаете, в общих чертах можно знать собственную жену. Чистоту мелодию вы немного нарушаете, но это не страшно, так как при этом возникает новый ритм. Так, одну минутку. Вы знаете, я включу магнитофон и буду готов. Ну-ка, держите микрофон. Всё в порядке? Да, да, да. Значит, не будем терять временем Попробуем-ка ещё раз. Что пробовать? Как что? Наш новый шлягер. Тем более, что мой самолет на Лос-Анджелес уже улетел. Ну? Вы что это? Серьезно? Вполне? Ха? В таком случае я назову это четвертый позвонок. Кошмар Публика требует своего кумира Биз, Джерри, биз Я приказал кестру не расходиться Эти ослы из дирекции еще не хотели закрывать тобою гало-концерт Ты готов, мой мальчик? Ковард, это немыслимо Три раза подряд зудеть на расческе одно и то же Импровизируй Когда дирижирует сам Дик Пенглер Ты можешь позволить себе все, что угодно Ты слышишь эти хлопки? Это звенят доллары! Каждый второй падает в карман! Третий тираж позвонка полмиллиона! И все 500 тысяч дисков раскуплены мгновенно! Это фурор! Соберись, Джей, собирись. Завтра мы вылетаем в большое турне Филадесии и Детройт! лос анджелес Впереди Нью-Йорк! Всемирный фестиваль королей поп-музыки! Вперед, мой мальчик, вперед! Ну, а где твои зеленые очки? Вот они, надень! Надень! Теперь ты похож на Джерри Идола американской публики! Ура! Ура! Ура! Ура! Кто бы мог предвидеть, что в клочке туалетной бумаги и в расческе таятся миллионы? то легче пуха, белее снега и ароматнее розы. Все звезды Голливуда пользуются туалетной бумагой Джерри. Она абсолютно стерильна и растворяется в воде без остатков. Бумага Джерри! Доллар! Рано умирать не должен. Дай нам на здоровье, Боже! Доллар! Доллар лучший донор. Доллар! Люди смят нам доллар, Доллар эту землю вердит. Доллар, дорог только доллар. Доллар в всей планете ярче, солнце светит, древний и фонарик. Доллар не обманет, если он в кармане. Доллар наш бог. Вы хотите, чтобы ваша голова работала безотказно? Купите расческу Джерри, и ни один волос не упадет с вашей головы. А прическа и мысли всегда будут в полном порядке. Расческа Джерри. Всего один доллар. Доллар. Все мы из костей и кожи. Дай нам на здоровье, Боже. Доллар. Доллар лучший доктор. Доллар. Доллар для души тела. Смело мы пускаем тело. Доллар. Доллар в всей планете ярче, солнце светит, В Риме доллар, доллар не обманет, если в кармане, Доллар наш бог. Мы пришли, Джерри, это здесь. Как мне о вас доложить, господа? Мистер Джерри фин и его импресарио. Одну минутку. Говард? Скажи мне, Говард, это я действительно солидный банк? Ну, если твой импресарио Говард Эткес, сам является вкладчиком Национального банка финансистов, это что-нибудь для тебя знать а? Ты мне об этом не говорил. Ну, мало ли, мало ли. Прошу в кабинет. Мистер Финн, мы вас ждали.